Глава 3. Пухлую почтовую бандероль, адресованную 87-му участку, доставили в четверг утром 11 октября. Сержант Дэйв Мерчисон принял ее за столом дежурного вместе со всей остальной почтой. Подозрительно осмотрев бандероль, Мерчисон приложил ее к уху «Не тикает ли?». По нынешним временам запросто могут бомбу отправить по почте, особенно если нет обратного адреса. Тиканье он никакого не услышал, но это ничего не значило. Теперь научились собирать и совершенно беззвучные взрывные устройства. «Может, позвонить ребятам из отдела по обезвреживанию», — подумал он. «Но с другой стороны, хорош он будет» если заставит их тащиться в такую даль и выяснится, что в пакете шоколадный набор или что-нибудь в этом роде. Однако же Мерчисон уже давно служил в полиции и хорошо знал, что главное в их деле — прикрыть фланги. Он поднял трубку и набрал номер капитана Фрика. На территории 87-го участка Работало 186 полицейских в форме и еще 16 детективов в штатском. И всеми ими командовал капитан Фрик. Большинство из его подчиненных находили, что Фрику уже давно пора на пенсию, если не по возрасту, то по уму. А иные считали его совершенным дебилом, который и ботинки утром сам завязать не может, не то что принимать решения в ситуациях, когда на весах, быть может, жизнь людей, а с такими ситуациями в этом районе сталкивались то и дело. У Фрика были седые волосы. Они всегда были седыми. Он считал, что они выгодно оттеняют его синий мундир. Он и вообразить не мог свою работу без синего мундира, который так замечательно дополнял его благородную седину. И еще золотая оплетка. Ему нравилось, что на мундире у него золотая оплетка, и ему нравилось, что он полицейский. С другой стороны, ему не нравилось, когда всякие дежурные сержанты говорят ему, что с утренней почтой принесли подозрительный пакет. «Как это понять, подозрительный?» — спросил он у Марчисона. «А нет обратного адреса». «А с какого почтового отделения отправили?» «Из Калмс-Пойнт. Это на другом участке. Так точно, сэр. Но ну, так отошлите его назад. Мне он тут меньше всего нужен. Отослать куда, сэр? В Калмс-Пойнт. Да, но куда именно в Калмс-Пойнт? Обратного адреса-то нет. Отошлите его в почтовое отделение. Пускай там сами разбираются. А вдруг эта штука взорвется?» «Почему это она должна взорваться?» «А может, там бомба? Вдруг мы отошлем эту штуку назад на почту, а она там взорвется и убьет сотню служащих. Как мы тогда будем выглядеть?» «Так что вы, собственно, собираетесь делать?» Фрик посмотрел на ботинки и решил, что их неплохо бы почистить. «В обеденный перерыв надо сходить к чистильщику, он там рядом с парикмахерской сидит». «Как раз об этом я вас и спрашиваю, сэр, что мне делать?» «Ответственность», — подумал Фрик. «Вечно это ответственность. Надо прикрыть фланги. На тот случай, если потом начальство будет доставать, никогда не знаешь, какая им вдруг вожа под хвост попадет. Это как удар молнии». «Ваше мнение, сержант?» — спросил он. «Я как раз хотел бы узнать ваше мнение, сэр. «Полагаете, надо обратиться в отдел по обезвреживанию?» «А вы так считаете, сэр?» «Ладно, все это яйца выеденного не стоит. Уверен, что вы сами с этим делом справитесь». «Да, сэр. И как же мне следует с ним справиться?» Оба прекрасно умели прикрывать фланги. Сейчас они, похоже, уперлись в тупик. Фрик раздумывал, как бы ему придумать такие слова которые были бы приказом, но как приказ не звучали. А сержант надеялся, что Фрик не прикажет, чтобы пакет вскрыл он, Мерчисон. «Даже если там нет бомбы, все равно стоит открыть эту чертову бандероль, и на стол тебе, на твои чистенькие синие брюки, посыплется всякая дрянь, куски засохшего клея и так далее». «Делайте, как считаете нужным», — сказал Фрик. «Хорошо, сэр». «Я скажу, чтобы бандероль отнесли вам в кабинет». «Ни в коем случае!» — немедленно откликнулся Фрик. «Не нужна мне здесь эта паршивая бомба. Так куда же мне отослать ее?» «Я уже сказал, на почту». «Это ваш приказ, сэр, и ничего, если она потом взорвется на почте?» «Не взорвется, если сначала на нее посмотрят эксперты из отдела по обезвреживанию». Едва произнеся эти слова, Фрик сообразил, что сержант обеспечил свои фланги лучше, чем он. «Благодарю вас, сэр. ее минуту звоню в отдел по обезвреживанию». Фрик уныло подумал, что не окажись в пакете бомбы, парни из отдела по обезвреживанию будут хохотать месяцами, мол, эти трусливые зайцы из 87-го участка, стоило им получить бандероль без обратного адреса, Тут же вызывают спасательную команду. Он почти хотел, чтобы в этом чертовом пакете оказалась таки бомба. Он почти хотел, чтобы она взорвалась до того, как приедут эти парни. Но бомбы никакой не оказалось. Выходя из управления, ребята из отдела по обезвреживанию только что на землю не падали от хохота. Покачивая головой, Фрик смотрел из окна своего кабинета, как они уходят, и молил Бога, чтобы в ближайшие несколько недель не наскочить на какое-нибудь начальство. В почтовой бандероли оказалась дамская сумочка. В ней были гигиенический пакет, гребешок с длинной ручкой, пудреница, пачка жевательной резинки, чековая книжка, блокнотик, шариковая ручка, помада — темные очки и бумажник. Ключей не видно. Детективам это показалось странным. Нет ключей. В бумажнике было четыре десятидолларовые банкноты, одна пятидолларовая и две по одному доллару. Тут же оказалось удостоверение студентки Ремсейского университета, где был указан адрес девушки. Жила она здесь, в городе. Имя, как явствовало из студенческого билета, Марсия Шафер. Под пластиком, в который был закатан билет, обнаружилась фотография девушки. На фотографии она улыбалась. Но на фотографиях, которые сделали люди из полицейской фотолаборатории в пятницу утром 7 октября, она не улыбалась. Во всем остальном фотографии были совершенно идентичны. Клинг с Карелой рассматривали фотографии, когда входа в инспекторскую появился мэр. Они притворились, что не узнают его. Дело в том, что на нем был парик. «Да, сэр, чем можем быть полезны?» — спросил Карелла, подняв голову. «Да ладно тебе!» — мэр двинулся к турникету. Клинг вскочил и бросился ему на перерез. «Прошу прощения, сэр», — сказал он. Но посторонним вход воспрещен Прошу, сэр, изложите ваше дело Сказал Карелла Мэр молча протискивался через турникет Клинг вытащил пистолет Не с места, сэр Карелла тоже обнажил ствол Еще раз, сэр, изложите ваше дело Он угрожающе двинулся вперед Да это же я, сказал мэр Кончайте этот балаган «Я кто, сэр?» — продолжал Клинк. «Что вам, черт побери, здесь нужно?» «Мне нужно, чтобы вы перестали корчить из себя идиотов!» Мэр прошел к себе за стол. «Да ведь это же мэр! – с притворным изумлением воскликнул Карелла. «Точно, будь я проклят!» — подхватил Клинк. «Но у тебя же волосы!» — сказал Карелла. «Да что ты говоришь? Ну и что в этом особенного?» «Люди, бывает, покупают парики. Это еще не повод для веселья». «А разве мы смеемся?» — спросил Клинк. «С чего ты взял, что мы смеемся?» — подхватил Карелла. «Это настоящие волосы», — не унимался Клинк. «Да, это настоящие волосы», — раздраженно ответил мэр. «Ну, ты и вправду нас разыграл», — сказал Карелла. «А откуда они, эти настоящие волосы?» Допытывался Клинг. «А я-то почем знаю? Люди продают волосы, потом из них делают парики». «Это что, волосы девственницы?» Доканывал Клинг. «С головы или с лобка?» Поинтересовался Карелла. «Кончится когда-нибудь этот балаган?» Мэр покачал головой. «Да, он у нас красавчик», Улыбнулся Клинг Карелле. «Глаз не отведешь». «Что, все утро будем продолжать?» — осведомился мэйр, подавляя вздох. «Нечем больше заняться? Я слышал, у вас на прошлой неделе убийство было. Почему бы вам не арестовать убийцу?» «Когда злится, он неотразим», — сказал Клинк. «Эти пронзительные голубые глаза», — подыграл Карелла. «И эти вьющиеся каштановые волосы», — продолжал Клинк. И вовсе они не вьются, мэр уже завелся. «Сколько эта штука стоит?» — спросил Клинг. «Не твое дело». «Лапковые волосы девственницы, должно быть, стоят целое состояние», — сказал Карелла. «Наверное, очень трудно достать», — заметил Клинг. «Слушай, а Сарита нравится эта хреновина у тебя на голове?» — поинтересовался Карелла, и они оба покатились от хохота. «Страшно остроумно», — сказал мэр. «Типичный солдатский юмор. Человек покупает парик». «Это кто сидит на моем стуле?» — пророкотал чей-то голос из-за турникета. И в инспекторскую вошел Артур Браун, здоровенный, около двух метров, ростом и весом сто килограммов, чернокожий детектив. Приятное лицо его выражало удивление. «Кого это мы видим? Лютик ты наш!» «Какие у тебя славные локоны, Лютик!» «Так, еще один явился». Браун двинулся к мэру и обошел вокруг стола, разглядывая парик. Мэр даже головы не поднял. «Не давит?» — спросил Браун. «Он взял его на прокат в зоомагазине», — уточнил Клинк. «Ужасно смешно», — сказал мэр. «Выглядит, словно птичка накакала на голову, — продолжал Браун. «Ужасно смешно!» — повторил мэр. «Ты причесываешься или снимаешь эту штуку?» «Хватит, умники!» — проговорил мэр, покачивая головой. Все утро ему было не по себе. Он знал, что его ожидает, когда появится на работе в этом парике. Лучше уж оказаться с глазу на глаз с вооруженным грабителем, чем с этими умниками». Мэру безумно хотелось курить, но он обещал дочери бросить. «Что это понадобилось здесь ребятам из отдела обезвреживания?» — спросил Браун. «Ну, слава богу!» — подумал мэр, «Наконец отвязались!» «Ложная тревога!» — откликнулся Карелла. «Тебе бы надо косички заплетать!» — повернулся он к Мэйру. Тот только вздохнул. «Так все-таки, что они здесь делали?» — настаивал Браун. «Не забудь надеть его, когда пойдешь на бал к губернатору», — сказал Клинк. «Антисемиты», — бросил мэр и рассмеялся вместе со всеми. «А что, губернатор опять дает бал?» — осведомился Браун, и все снова захохотали. «Фотографию видел?» — спросил Карелла. «Какую фотографию?» — не понял Браун. «Там была не бомба, а сумочка», — пояснил Клинк. «Кто-то послал нам сумочку той девушки, что была повешена». «Это правда?» «Фотографию и удостоверение личности», — сказал Карелов. Все четверо переглянулись. «Они разом подумали об одном и том же. Они подумали, что кто бы не повесил девушку на столбе, кому-то захотелось, чтобы они ее обязательно обнаружили». За последние три дня они весь город обегали, лишь бы за что-то зацепиться, чтобы начать расследование. И вот присылают сумочку с удостоверением. Только одному человеку на белом свете могло прийти в голову «помочь полицейским». То есть как бы помочь. Никому не хотелось произносить его имени вслух, но имя это было им известно. «Может, кто-нибудь нашел сумочку?» «Предположил Браун. Читал об этом случае в газетах и решил послать нам сумочку. А ввязываться не захотел, потому и не оставил обратного адреса. В этом городе никто не хочет ни во что ввязываться». «Все может быть», — сказал Карелла, «Но все они считали, что это дело рук глухого».